Аннотация. Если вам доведется быть на краю света, отыщите там, на самом его краешке, посередине маленькой полянки, большую черную бутылку. Она стоит в ямочке, и заметить ее можно по торчащему горлышку. В бутылке, свернутой трубочкой, лежит бумажка, такой, знаете, листик в прямую клеточку, вырванный из блокнота. Так вот, развернув бумажку, вы прочтете эти самые слова. Толя, Коля. Оля и Володя здесь были, потому что мы действительно там были. Глава первая. Я проявляю упрямство, сборы в дорогу. Папа вошел ко мне в комнату, и я сразу поняла, что у него зародилась какая-то мысль. Вообще-то мой папа ученый, физик, доктор наук, и считается, что мысли у него должны быть постоянно. Но все же сразу бывает видно, когда у папы есть мысль, а когда нет. Сейчас она у него была, мысль прямо распирала папу, он даже стал круглее, чем обычно. Малыш, начал папа, и это означало, что мысль у него приятная. Через месяц у нас с мамой начинается отпуск. Ура, сказала я. Однако на этот раз мы поедем отдыхать не вместе. То есть отдыхать едет одна мама, как всегда в Сочи. Что же касается меня, то видишь ли, ну, словом, группа товарищей, и я в том числе, собрались в такой, как бы это выразиться, полутуристский полуделовой маршрут в Приморье и на Курильские острова. Мы будем читать там лекции, работать в общем. И только в редкие минуты, если, разумеется, удастся выкроить эти редкие минуты, отдыхать. Так вот, тебе в связи с этим надо сделать выбор, поедешь ли ты с мамой в Сочи или с тобой на Курилы, быстро сказала я. Видишь ли, детеныш, сказал папа, и это означало, что поспешность моя не вызвала у него восторга. Видишь ли, выбирая курилы, ты, естественно, лишаешь себя ежедневного мороженого с наполнителем, ну там, э, персиков, миндальных, пирожных и так далее. Ничего этого не будет. Я уже не говорю про южное солнце. С тобой на курилы, сказала я. Ольга, взмахнул руками папа, и мне даже стало чуть-чуть жалко его. Слово Ольга. Означало, что папу совершенно не устраивает такой поворот событий. «Ольга», — повторил папа, нервно снимая очки, — «не подумай, что я запугиваю тебя, но учти, развлечений не предвидится. Нас ждут трудные переходы, ночевки у костра, комары, тайфуны, а возможно и землетрясения». Я зажмурила глаза, чтобы не видеть расстроенного папиного лица, и упрямо сказала «С тобой на Курилы. «Ну хорошо». Окончательно сник, папа. В конце концов ты сама выбрала. Только прошу еще раз учесть, это не прогулка на городской пляж. Ты будешь носить рюкзак, стирать свою одежду, варить кашу. Да, да, варить кашу. И никакого нытья, никакого нытья, никаких жалоб, никаких капризов. Запомни. А теперь собирайся. Мы пойдем к дяде Толи. У него назначен сбор участников. К дяде Толи по Ганелю? Спросила я. К дяде Толе по Ганелю. И мы пошли к дяде Толи Паганелю. Паганель – это не фамилия дяди Толи. Просто его все так зовут – за высокий рост и рассеянность. А вообще, дядя Толя тоже физик и доктор наук. Они с папой читают лекции в университете. Хотя Паганель, видимо, не такой хороший доктор, как папа. Мой папа круглый, солидный, носит очки в золотой оправе, имеет привычку потирать руки и любит повторять слова кондиционно и заведомо. У папы есть Волга, моторная лодка, садовый участок, а живем мы в коттедже. Правда это не целый коттедж, а половинка, но все равно в нашей половине пять комнат, не считая кухни и веранды. Она двухэтажная и с первого на второй этаж ведет лестница, на которой, как говорит Паганель, можно снимать сцены из комедий Островского. Дядя Толя Паганель живет в двухкомнатной квартире. У него есть велосипед, магнитофон. Две теннисные ракетки и гитара, разрисованная автографами всех бардов страны. Паганель молодой, лопоухий, стрижется под Алешу, носит бороду и говорит вместо «вообще» – «апше». «Это все, что у него осталось от одессита», – утверждает мой папа. В квартире Паганеля царила напряженная предпоходная обстановка. Сам он, похожий из-за бороды и распахнутой рубахи на атамана казачьего войска, вышагивал по комнате, разгоняя головой перистые облака табачного дыма, и выкрикивал «Мы выходим на последнюю прямую!» Приведи нас с папой, Паганель объявил, не здороваясь. «Стуков не поедет, он все еще в Голландии». Малеревский вышел из игры, у него разыгралась язва. «Сам я болен, едва стою на ногах, но рассчитываю поправиться». Зато к нам согласился примкнуть еще один товарищ. Вот, познакомьтесь. Тут мы увидели, что с дивана торчат чьи-то острые колени, обтянутые джинсами, а уж за коленями разглядели человека с худым желтым лицом и огромной трубкой в зубах. Это он, оказывается, и напустил столько дыму. «Николай?» «Дядя Коля», — сказал человек, протягивая поочередно руку, сначала папе, потом мне. В свою очередь папа представил меня. — Вот прошу, — взял он меня за плечи, — четвертый член экипажа. Паганель и дядя Коля слегка побледнели. — Так, — молвил Паганель и почесал бороду, — выходит, трое в лодке, не считая собаки, то есть в данном случае не считая ребенка, э, вернее, считая ребенка, М да. Обше, дети, разумеется, цветы нашей жизни, но сейчас нам нужны не столько цветы, сколько консервы. — Ну зачем, зачем так, — сказал дядя Коля. Детей тоже иногда берут, я знаю. Например, мои соседи в прошлое воскресенье ездили за грибами на четвертый километр и брали с собой сынишку. И представьте, ничего, по ровному месту он даже кое-где шел своими ногами. Ты сколько весишь, старуха? Положим, она у меня и по неровному месту пойдет своими ногами, — заметил папа. Я на нее еще рюкзачок повешу. Не хватало нам носить на руках ученицу седьмого класса второразрядницу по плаванию. «Второй разряд?» – изумился дядя Коля. «Ай, да старуха!» «По плаванию?» – переспросил Паганель. «Ну, тогда другой разговор». И он совершенно успокоился, как будто нам предстояло добираться на Курильские острова в Плавь. После этого они сразу забыли про меня и принялись обсуждать маршрут путешествия. Папа развернул карту. «Я пас», – сказал дядя Коля, снова сел на диван и спрятался за свои коленки. Решаете, вычерчиваете, подсчитывайте, я пас. Дядя Коля подмигнул мне и сказал, что по географии он больше тройки никогда не получал. До сих пор не знает и не сможет показать, хоть режь его на куски, в какой стороне находится, допустим, ямало национальный округ. И вообще примкнул к Паганелю и папе только потому, что они ученые. А ученые должны все знать. И если куда завезут, то в конце концов, надо полагать, вывезут обратно. Маршрут обсуждали папа с Паганелем. Сомкнувшись головами над картой, они тыкали карандашами в разные точки и произносили какие-то командирские слова. «Бухту Пасет, говорили они, — «мы возьмем за неделю. За три дня возьмем Южно-Сахалинск. Кунашир и Шикотан надо взять за пять дней максимум. И Туруп придется брать на обратном пути». Так они сидели и захватывали разные территории, как два полководца. Не хватало только портупей, наганов, сабель и канонады за окном. Дядя Коле тоже, наверное, так показалось. «Хорошенькая собралась компания», — шепнул он мне. «Еще нам военного с пушечкой, и мы присоединим эту окраину к России». Позабирав все, что можно, Паганель и папа стали обсуждать снаряжение. «Только кеды», — настаивал папа. «Только туристские ботинки», — не соглашался Паганель. «Я пас», — сказал дядя Коля. — Обсуждайте, прикидывайте, я пас. У меня кроме домашних тапочек ничего нет. Завтра пойду с рюкзаком по друзьям, может, чего и накидают. Сказав еще раза четыре «я пас», дядя Коля распрощался и ушел. — Кто такой? — спросил папа, когда дверь за дядей Колей закрылась. — Писатель, — ответил Паганель, — журналист. Вообще, хороший человек, коммуникабельный. — Ноль информации, — недовольно заметил папа. — Но пусть едет, делать нечего. Только бы фильетон про нас потом не написал. А то они такие».